Два. Ярик не прошел испытания С самого начала все ладилось Парень не гнушался работой в поле, да и в кузнице во многом поднаторел Поэтому физические тесты щелкал, как орешки Остальные давались сложнее, но тоже пали под неукротимым напором юноши желавшим тем же вечером жениться на своей избраннице. Оставалось последнее испытание — скала желаний. Древнейшее и неизменное с седых времен, оно вместе с тем было наиболее простым. Ярик уже видел, как заберется на вершину и выкрикнет оттуда имя своей возлюбленной. Он карабкался наверх, цепляясь за выступы и шероховатости, которых тут было предостаточно. До вершины оставалось совсем уже немного, еще полдюжины рывков наверх, и он доберется до плоской макушки скалы. А затем что-то случилось. Создалось впечатление, что опора из-под рук и ног сама собой вырвалась, оставив Ярика танцевать замысловатый танец с воздухом на высоте двадцати пяти метров. Падение не было столь болезненным, как это представлялось юноше. Дух, конечно, из него выбило, но не более того. Однако боль от осознания собственного провала заполняла все его существо. Он не хотел открывать глаза и подниматься на ноги, потому что тогда пришлось бы ловить на себе разочарованные взгляды друзей, родных и посторонних людей. А главное — полный горя и слез взгляд Лилиан. Орги подоспели к нему в считанные минуты, и глаза открыть пришлось. Потом пришлось ответить на их вопросы, а затем и встать. Сейчас больше всего на свете он жалел, что не убился насмерть при падении. Опустив взгляд долу, он хотел удалиться домой, ни на кого не глядя. Но ему не дали. По правилам празднования Дня Семени, он должен был остаться до самого конца. Лилиан прошла все с достоинством, а это значило, что сегодня она выйдет замуж. Провал Ярика на это никак не влиял. И вскоре ему пришлось смотреть, как злобный и туповатый Артур щупает ее в строю прошедших испытания. Всех их собрали перед старейшинами, а Ярик и парочка других неудачников горевали слева в отдалении, как изгои. Отчасти так оно и было. Затем Артур приказал Лилиан поцеловать его жарко и с языком. Девушка отказалась, и ее новоиспеченный муженек хлестко ударил ладонью по щеке молодой жены. Голова Лилиан мотнулась. Ярик понял, что вот-вот произойдет нечто ужасное, когда уже на полной скорости, позабыв о боли в спине, несся к обидчику своей возлюбленной. Грудь жгло обидой и болью. Сейчас он просто разобьет голову Артуру, как перезревшую тыкву. Но он не успел добежать. Он проснулся.